то притворяясь обходительным, то подкалывая его гнусными намеками и сексуальным подтекстом. В тот день он явно сгорал от зависти. Альфонсо сдал экзамены на семерке, а на свадьбу пришел с Маризой, которая не только была хорошенькая, но и смотрела на Альфонсо влюбленными глазами и вел себя вызывающе. «За нашим столом, как я уже говорила, сидел симпатичный, очень робкий белокурый подросток, сын родственника Нунца когда-то эмигрировавшего в Германию и женившегося на немке».